Следующий день не обещал никакого продвижения в расследовании. Знакомые Владаны из органов молчали. Я хотела было предложить Маринке пройтись по магазинам. В любое другое время она с радостью приняла бы мое предложение. Сейчас же, учитывая ее положение и настроение, я постереглась бы даже заикаться об этом, чтобы не пришлось слушать о лишних сантиметрах и отеках. Решив, что кофе с мороженым в ее любимой кофейне будет отличной альтернативой, потянулась к телефону однако вместо номера подруги неожиданно для самой себя набрала Забелина. «Милая, я знала, что тебе тоже меня не хватает». «Ага, ужасно». «Как ты?» «С тобой было бы гораздо лучше». «Хорошего понемножку», — осадила его я. «Валера, примерно год назад у Нефедова. были какие-то подвижки в бизнесе? Крупные сделки или, наоборот, потери все «Всё-таки взялись за расследование». «Как видишь», — не стала я увиливать. Попыталась счастье в интернете, но ничего примечательного найти не удалось. «Ничего примечательного и не было», — после некоторого раздумья отозвался Забелин. «Бизнес у него довольно стабильный, сюрпризов не припомню, могу навести справки». «Будь добр», — попросила я. «Заедешь на кофе?» «Придется, если будет полезная информация», — буркнула я в ответ. Маринке я все-таки позвонила. Отец был в командировке, поэтому она с большим энтузиазмом, приняла мое предложение встретиться. Через час мы уже сидели в кофейне за столиком у окна и обсуждали ее анализы и прибавку в весе. Точнее, я покорно слушала монолог подруги, изредка кивая и с тоской поглядывая на улицу. Кажется, я даже не пыталась выглядеть заинтересованной. Размазывала остатки десерта в вазочке и смотрела в окно, когда Маринка неожиданно спросила. «Как ты?» «Все хорошо. Взялись за расследование». За городом обнаружили в пруду женский труп. Одна дама подозревает своего благоверного. Хочет, чтобы мы опередили следствие и вывели его на чистую воду. «Деньги девать некуда», — покачала головой Маринка. «Передай ей, что может отдать их мне. Я с радостью приму». «Тебе что, перестало хватать?» — вскинул я брови. «Кому как ни мне было знать, что мой отец — необыкновенно щедрый души человек. А уж к тем, кого любит, тем более». В его чувствах к Маринке сомневаться не приходилось. Наконец-то он был счастлив. Я в этом ни на секунду не сомневалась. «Полина, я спросила, как твои дела, а не ваши детективной конторы», уточнила она и выжидающе посмотрела на меня. «Все отлично. А если не обманывать ни меня, ни себя?» «В таком случае нормально», вздохнула я и бросила ложечку на блюдце с десертом. Каждый раз после своих поездок «Он возвращался другим», — кивнула Маринка. «Вроде бы все тот же, но будто старше и молчаливее». «В точку!» — поджала я губы, «такой невыносимо родной и пугающе чужой». Подруга удивительно верно облекла в слова то, о чем я думала сама все чаще и чаще. Владан тот же, но ощущения другие. Он напряжен, будто каждую секунду ожидает нападения. Он целует каждый раз, как в последний. «Еще я со своими беременными жалобами», покачала головой Маринка и досадливо махнула рукой. «Не серчай, подруга!» «Мы пару раз были в Западной Долготе, там у клиентки дом. Я на секунду представила, как мы могли бы осесть там с Маричем, родить детей», — мечтательно произнесла я, не обращая внимания на ее слова. Маринка наклонилась ко мне и накрыла мою руку своей теплой ладонью. Она, как никто другой, понимала меня. Ей, как и мне, Марич никогда ничего не обещал. Она, как и я, Всегда на что-то надеялась. Я понимаю, что этому никогда не бывать. Он не изменится. Ничего от него не жду, не прошу. Но кажется, что вдруг со мной будет по-другому. «Обязательно будет», — тихо отозвалась Маринка. «Сама в это веришь», — усмехнулась я и сделала большой глоток кофе. Я поспешила сменить тему, пока слезы предательски не хлынули из глаз. Впрочем, незамеченным мое состояние вряд ли осталось. Однако Маринка смену темы поддержала, прекрасно понимая, что добавить к уже сказанному вряд ли что-то удастся. Жалости я не хочу и не прошу, а утешить ей меня нечем. Более того, она вдруг предложила сходить в кино. Поскольку полезных дел на тот момент не намечалось, а занять свои мысли чем-то было нужно, я приняла предложение, и мы отправились в искру. Первые несколько минут я пыталась следить за происходящим на экране, но вскоре поймала себя на том, что размышляю, на каком ряду совсем недавно сидела Сабина. Через пару мгновений я и вовсе была занята тем, что прокручивала в голове наш разговор в машине. Маринка, похоже, тоже не особенно следила за происходящим на экране, потому что сразу после того, как в зале включили свет, принялась мне рассказывать о гениальном плане, который она придумала во время просмотра, а именно устроить отцу сюрприз и рвануть к нему в Москву, пока он там в командировке и не ожидает ее приезда. Любую другую женщину я принялась бы отговаривать от такой затеи, но эти двое — особенная пара. Я была уверена, что для отца это станет действительно приятным сюрпризом и даже обещала проводить подругу на вокзал. Вернувшись из кинотеатра в квартиру Владана, я первым делом предложила связаться с Ольгой и взять контакты тех, кто рекомендовал им в свое время Алину. Что Владан и сделал. Спустя пять минут разговора с клиенткой он положил трубку. Уверена, она могла бы говорить с Маричем и дольше, а еще лучше вечно и лично. Только мой дорогой возлюбленный терпеть не мог пустую болтовню. Сидоровы Елена Александровна и Денис Власович живут в западной долготе с тех самых пор, как поселок сдали, а ремонт в их доме закончился. Елена, давняя подруга Ольги Нефедовой, познакомились еще детьми и с тех пор дружат. Более того, именно Елена исподвигла Ольгу перебраться в коттеджный поселок, когда один из домов по соседству выставили на продажу. «Ты готовился?» — присвистнула я. «Или не Федова успела тебе все это поведать за несколько минут?» Она готова была рассказать и больше, но намекнула, что при личной встрече это было бы удобнее. «Поехали?» — предложила я. Я сослался на неотложные дела. Нечего там пока делать. «Да и искушать мадам, твоим присутствием на ночь глядя не стоит», согласилась я не без сарказма. «На что ты намекаешь?» притворно возмутился Владан. «Она от тебя в восторге, как, впрочем, и я». Марич воспринял мои слова как призыв к действию, легко подхватил на руки и понес прочь из кухни, не дав допить чай. Я с тоской посмотрела на кружку и с восторгом на Владана, сопротивляться даже не думала. Проснувшись утром, любимого в квартире не обнаружила. «Во сколько же он поднялся?» пронеслось у меня в голове. Уснули мы, кажется, ближе к двум часам ночи. Я приняла душ, убедилась, что Владан дома не завтракал и даже кофе не выпил. Натянула джинсы, толстовку и, подхватив куртку, отправилась к Тамаре. Вопреки обыкновению, она не стала меня попрекать ленью и супружеской несостоятельностью, мешающими мне как следует заботиться о любимом. Владан был, догадалась я, устраиваясь за барной стойкой. «Забежал за кофе», — кивнула она с почтением в голосе. «Тебя будить не хотел». «Ох, Полинка, как же серп тебя любит!» «И я его». «Это правильно», — одобрительно произнесла Тамара, ставя передо мной кофе. Куда направляется, не сообщил. На всякий случай поинтересовалась я, всерьез не надеясь на ответ. «Мне нет, а по телефону с кем-то договаривался о встрече». Я съела яичницу, допила кофе и отправилась в контору. Открыла электронную почту, куда Владан успел перебросить мне то, что было у него по делу. Пользуясь тем, что пробковую доску он со стены снять не успел, распечатала материалы и принялась за дело. Центр поместила фотографию Алины. От руки подписала «Хасанова Алина Ибрагимовна». Рядом аккуратно вырезанное фото значка донора крови и записку, которые были найдены при погибшей. Я снова и снова пыталась вчитаться в запись и понять, что она пыталась в ней сказать. Зош несомненно, ассоциировался с аббревиатурой «Здорового образа жизни». У Ольги — сеть кафе здорового питания и студии йоги. У Алины — запись, наводящая на мысли о здоровье. В небольшой заметке я резюмировала то, что мне удалось узнать о бизнесе Нефедова и его супруги. Распечатала на принтере и прикрепила лист в левом верхнем углу. Я долго рассматривала доску, расхаживая туда-сюда по комнате, и, наконец, снова села за компьютер, оставшись довольной результатом. Открыла одно из писем Владана и принялась читать файл с брачным контрактом Нефедовых. Для такого небольшого города, как наш, а уж тем более для того времени, в зари нулевых, составление настолько подробного документа само по себе было делом необычным. Я изучила его и резюмировала, что контракт был толковым и в случае развода мог обезопасить каждого. Главное — верность, честность и открытость в отношениях и бизнесе. Я закрыла крышку ноутбука и уставилась на доску. Наконец распечатала план западной долготы и поместила его в нижнем углу. Взяла маркер и обвела дом номер 13, в котором жили Нефедовы. Несчастливое число, подумала про себя. Три года назад Нефедовы переезжают из города в коттеджный поселок самого высокого класса. Что неудивительно, бизнес у обоих процветает. Ольга не содержанка, сама занимается кафе и студиями йоги. Оба много времени проводят на работе. Переезд в большой дом – это всегда новые заботы по хозяйству. Помощницы из города они либо предпочли с собой не брать, либо график или местоположение ее не устраивали. Подруга детства, которая уже несколько лет к тому моменту проживает в поселке, предлагает Нефедовым свою домработницу. Та в итоге благополучно работает в семье Петра и Ольги больше двух лет, но прошлой осенью неожиданно пропадает. Причем ничего из личных вещей с собой не забирает, будто планирует вскоре вернуться. Хозяева не бьют тревогу, потому что незадолго до этого девушка впервые за все время работы просит аванс, что Ольга сперва связывает с планами девушки покинуть город и начать новую жизнь, но в глубине души подозревает в причастности к исчезновению своего супруга. За некоторое время до убийства она начинает догадываться о романе мужа с домработницей. Однако нет тела — нет дела. Но вот оно появляется. Не исключено, что Ольга решила почистить пруд не из эстетических соображений, а как раз потому, что предполагала, что именно в нем Петр мог утопить любовницу. Однако непонятно, для чего нужно было выжидать целый год. Или такая мысль в ее голове возникла недавно? Возможно, супруг неосторожно высказался, что навело Ольгу на определенные мысли относительно места, где может находиться тело Алины. Не исключено, что о причастности супруга к исчезновению девушки она не думала, пока не обнаружилось тело в пруду за домом. Тут-то пазл и сложился. Кроме того, возникла идея, что мы сможем помочь найти доказательства виновности Петра, чтобы при разводе она смогла получить все состояние их семьи. А там есть за что побороться. Вдруг я поняла, что мы ничего не знаем о том, почему Ольга желает развестись, и как давно эта идея засела у нее в голове. Учитывая ее неприкрытый флирт с сербом, она и сама вполне может иметь роман на стороне. А потому разыграть эту партию первой и доказать неверность супруга и его причастность к смерти любовницы ей может быть, ой, как выгодно. Верить в то, что она нам признается в своей неверности, не приходилось. «Значит, нужно действовать. Навестить одно из ее заведений, например? Оно как именно там она с кем-то крутит романы, пока муж в командировках?» Для визита я выбрала студию йоги в самом центре города, в деловом квартале. Она занимала часть первого этажа одного из офисных центров. Тут же находилось и одно из вегетарианских кафе Нефедовой. Сейчас все столики в нем были заняты, преимущественно женщинами в деловых костюмах хотя пара мужчин также присутствовали. В студии йоги я оплатила на разовое посещение. Заниматься сегодня я не собиралась. В джинсах можно было разве что освоить асану лежащей лани. Девушка в зеленой футболке рассказала мне все о расписании, видах занятий и оснащении студии. Я прошла в раздевалку мимо зала, где за стеклянными дверьми проходило занятие под руководством молоденькой девушки. Устроившись на скамейке возле шкафчика, Послушала, о чем разговаривают девушки, которые готовились к следующему занятию. Наконец, все они направились в зал, и я последовала за ними. На этот раз девушку сменил коротко стриженный молодой человек. Выглядел он так, будто сошел с постера боевика и никак не ассоциировался у меня с преподавателем йоги. Посмотрев на стену, где висело расписание, я убедилась, что проводит он силовую тренировку. Я устроилась на диванчике и стала наблюдать за занятием через стекло. Через пятнадцать минут мои мышцы стали поднывать от одного созерцания процесса, и я предпочла покинуть студию и вернуться в офис, прихватив с собой буклет с расписанием. Только я устроилась за столом и начала изучать список преподавателей студии и виды занятий, как дверь распахнулась, и вместе с потоком влажного осеннего воздуха в контору вошел Владан, поцеловал меня в нос и опустился на свое рабочее место, кинув куртку на диван. Я покачала головой, поднялась, чтобы повесить ее на вешалку, и в этот момент дверь снова открылась, а я едва не столкнулась лицом к лицу с Бадом. Басаргин Алексей Дмитриевич имел прозвище Бад по начальным буквам своих имени, отчества и фамилии. Он являлся заклятым другом и соперником Владана в борьбе за мое сердце. Собственно, Марич получил его без боя, безоговорочно и безвозмездно. Сам Владан это прекрасно знал, Оттого перед своим исчезновением поручил товарищу за мной приглядывать. Отношения этих двоих нельзя назвать простыми. Впрочем, не знаю, с кем у серба все однозначно, даже наша с ним история полна подводных камней. Когда-то они были настоящими друзьями, теперь же скорее сохраняют нейтралитет в отношениях. «Иду мимо, смотрю, серб на работу торопится», — начал бац с порога. «И чего, думаю, спешить? Я вот раньше обеда вообще дел предпочитаю не начинать» а потом вспомнил, с кем Маричу повезло работать, и все встало на свои места. «Я тоже рада тебя видеть», — ухмыльнулась я. «Зачем пожаловал?» — спросил Марич, не отрываясь от ноутбука. «Что, даже кофе не нальете?» Закончился. «Я согласен и на чай», — обиделся Бат и посмотрел сначала на Владана, затем на меня в поисках поддержки. «Мы работаем». «Проходил мимо, так и иди». «Фу, как недружелюбно!» — скривился Басаргин. «Слышал, работаете вы над делом, которое связано с нефедовыми? Буркнула я себе под нос. «Извини, Полина, не раз слышал!» — Бат уставился на меня. «А тебе зачем?» — вмешался Марич. «Готов принять его бизнес в свои надежные руки?» «Почему нет?» — пожал плечами Алексей. «Если обстоятельства будут позволять, от желающих отбоя не будет. Серб, я бы на твоем месте тоже задумался!» Мне на жизнь хватает. Дело у Нефёдова прибыльное, перспектива на расширение в регионах. Чего скрывать, я давно в его сторону поглядываю, а тут слухи по городу поползли, что вы взялись за расследование. Что еще по городу поползло, полюбопытствовала я. Дурно пахнущие новости об обнаружении трупа неподалеку от коттеджного поселка, где проживает Нефёдов с супругой. Вот и гадаю, связаны ли эти два обстоятельства. «Какие?» — невозмутимо спросила я. «Ваше расследование и труп. Как правило, они следуют рука об руку, пока этот тандем не разрушает обнаружение еще одного трупа». «Подскажешь, где искать?» — ухмыльнулся Владан. «Просто предполагаю. На моей памяти ни одно ваше дело одним жмуриком не ограничивалось». «Сплюнь!» — отрезала я и выругалась. «Ладно, если чаю не предлагаете, пойду поем борща у Тамары» она куда более сговорчива и радушна». «Еще бы, если ты ей за него платишь», — успел сказать Владан, прежде чем дверь за Басаргином закрылась. Настроение, неожиданный визит Бада сербу не прибавил. Оттого я не торопилась лезть к нему с вопросами, где он был и касалось ли это нашего расследования. Хотя любопытство, признаться, распирало. Вместо этого продолжила изучение брошюры. Ничего похожего на Оч зош в ней не было, Поиск в интернете результата также не дал. На всякий случай я также изучила вдоль и поперек сайт сети кафе Нефедовой. Тщетно. Расстроенная отсутствием хоть каких-то подвижек, решила провести ревизию в нашем кухонном уголке. А ну как, кофе и правда закончился, и нечего будет предложить клиентам. Разумеется, все необходимое имелось в достаточном количестве. Однако легкая уборка никогда не повредит. «Не забудь после уборки вынести мусор», кивнул Владан в сторону доски, которая теперь была увешана разного рода листками. «Не дождешься». В пику ему я подошла к стене, встав совсем рядом с ним, и стала поправлять заметки, втыкая поглубже кнопки. «Я хочу встретиться с подругой и соседкой Ольги», наконец произнесла я, закончив протирать полки. «Без проблем», ответил Владан и потянулся к телефону. «Думаю, не Федовой по силам организовать нам эту встречу». Я взяла маркер Я обвела номер дома соседей Ольги, у которых работала Алина. Этого мне показалось мало, и чтобы подчеркнуть незаменимость моего нового приобретения, я написала на листке цифру 14 и провела от нее стрелку к 13. Это должно было обозначать перемещение Алины по службе. Прикрепила листок над планом коттеджного поселка и осталась очень довольна результатом. Я даже отошла чуть дальше, чтобы увидеть общую картину, И тут в глаза мне бросилось фото клочка бумаги, который нашли в кармане утопленницы. Оч. Зош. Заметка 14-13 висела теперь прямо под ним. Неожиданная догадка пронеслась у меня в голове. Я тут же схватила блокнот и карандаш, со стола Владана и перенесла это на бумагу. Смотри, я нетерпеливо стучала карандашом по блокноту. Это могут быть цифры, не ни буквы, никакое не Оч. Зош. 0430 задумчиво прочитал Владан. А же тут причем? Не же, а звездочка. Я снова вывела на бумаге 0430 звездочка. Так что буква Ж больше походила на этот символ. Владан почесал подбородок и одобрительно закивал, глядя на мою запись в блокноте. Я сама смотрела на листок, не отрываясь. Очень похоже на код от домофона, произнесла я наконец. «Это может быть все, что угодно», — пожал плечами Владан. «Код от сейфа, например». «Хозяйского?» — удивилась я. «Не обязательно. Гостиничного». В голове у меня проносились бесконечные цифры, коды, кнопки и варианты их применения. На мгновение я ощутила себя героиней матрицы. Ящик в фитнес-клубе, команда на мобильном телефоне. Марич продолжал накидывать варианты. «Четыре цифры и звездочка» в общем то стандартный набор для многого дверей к примеру я вспомнила что ящики в раздевалке йога центра также закрывались с помощью четырех цифр и вздохнула может быть это касается офисного центра где она работала до друзей нефедовых зачем ей хранить листок несколько лет еще и при себе ты прав странно что я сразу не сообразил что это цифры а не буквы а ты молодец значит доска спасена с надеждой спросила я а он рассмеялся в ответ, прижав меня к себе. Мы замерли так на несколько минут. Наконец, я посмотрела на него и произнесла. «Что теперь с этим делать? Ждать, когда в деле появится дверь, дверца или устройство, на котором мы сможем ввести эту комбинацию?» Такой ответ меня, конечно, не устроил. Я была уверена, что если мы хотим опередить следствие, то сами должны отыскать место, где можно было бы ввести этот код. Попробовала вспомнить... Сколько примерно шкафчиков в раздевалке студии, где я сегодня была. Однако, представив, как быстро забьют тревогу остальные посетители, если я начну пытаться открыть все шкафчики подряд, лишилась всякого оптимизма. С другой стороны, Владан прав. Пока мы роем носом землю в поисках мифического сейфа, двери или гаджета, следствие может продвинуться гораздо дальше. «Черт, как я справлялась в его отсутствии!» — подумала про себя, а вслух спросила. Как думаешь, сама Ольга может быть причастна к исчезновению Алины? Каким образом? Выжить домработницу из дому ей точно по плечу. Убить? Не знаю. Какой мотив? Ревность? Допустим, она узнала о том, что муж крутит роман с Алиной. И убила ее вместо того, чтобы спокойно собрать компромат и получить кругленькую сумму после развода. Она могла действовать в состоянии аффекта, в порыве эмоций. Предположим, что так как сама считаешь, что способна было бы ввести ее в подобное состояние. Но если бы она застала их с Петром с Поличным... Я поморщила нос. Нет, не сходится. В таком случае он свидетель. Вот именно. Кроме того, зачем осушать пруд, если знаешь, что там труп? Администрация поселка, как мы знаем, это не инициировала. Может быть, пришло время? Игры по-крупному. Она захотела прибрать к рукам его бизнес, заодно и развестись. А что, ребенок вырос, уехал. Если муж опостылил, то момент самый подходящий. И она планирует убийство, решив свалить вину на него? Ну да, Алина, правда, уже не расскажет, а кому поверит суд, большой вопрос. Тем более она решает подстелить соломку в виде нашего параллельного расследования. Прямым текстом сообщает, что муж виноват. Дело за малым — собрать доказательства. Утром я встречался кое с кем, аккуратно порасспрашивал их, а не Федовых. Владан вдруг ухмыльнулся. Хотя, судя по недавнему визиту нашего дорогого друга, не слишком-то преуспел в осторожности. Марич намекал на то, что до Бада быстро долетели слухи о нашем интересе в этом деле. Чем они порадовали? «В общем-то, многое нам и без того известно. Рассказали, что отец Нефедовой в девичестве Беловой, известный в городе юрист, долго работал в администрации области, сейчас на пенсии». «Теперь понятно, кто помог им с составлением брачного договора». «Не исключено», — кивнул Владан. «Тем более, что на момент свадьбы доходом Беловых мог позавидовать, пожалуй, любой житель нашего города. По бумагам на жену Белова, мать Ольги, была записана адвокатская контора «Триумф». Она, кстати, до сих пор существует. По факту заведовал всем, конечно, Сергей Белов, что неудивительно с его образованием, опытом и связями». Сейчас конторой руководит дочь. С бизнесом зятю тоже помог он? На первом этапе да, причем существенно, начиная от нужных знакомств и заканчивая внушительной суммой, которая была преподнесена как подарок молодым на бракосочетание, а по факту предназначалась для открытия бизнеса. Должность в администрации не позволяла ему самому быть владельцем заводов и пароходов, а вот зять-предприниматель — беспроигрышный вариант. Задумчиво произнесла я. Особенно, когда брак дочери предусмотрительно сам же обезопасил брачным контрактом. Значит, отец Ольги весьма состоятельный гражданин, еще и со связями в администрации. «Как сказать», — покачал головой Владин. «Еще лет двадцать назад, да. Сейчас же власть в городе успела смениться, в администрации области работают свои да наши. К тому же у старика то ли начальная форма Альцгеймера, то ли деменция». Значит, Ольге сейчас приходится рассчитывать только на саму себя. Или на мужа, с которым она мечтает развестись, если принимать ее слова за истину. Кстати, с Еленой, которая порекомендовала ей Алину в качестве домработницы, они познакомились как раз благодаря родителям. Ее отец, Александр Ворон, бывший губернатор. «Ого!» — ошарашенно протянула я. «Важная птица! Сейчас у него, насколько я помню...» «Сеть крупных супермаркетов в нашей области и даже в соседних». «А ты держишь руку на пульсе», — улыбнулся Владан. «Уж чем живет город, знаю», — хохотнула я. «Все-таки неплохо бы встретиться с этой Ворон или Сидоровой». Она взяла фамилию мужа. «Звони Ольге», — кивнула я на телефон. «Обещай, что и к ней заглянем. Она не откажет». «В этом не сомневаюсь. Если она ничего не скрывает, сотрудничество с нами выгодно прежде всего ей самой». Пока я откровенно томилась в ожидании, Марич что-то сосредоточенно изучал на экране своего ноутбука, держа телефон возле уха и излагая суть нашего интереса Ольги. Я долго наблюдала за ним, потом мой взгляд упал на доску на стене, а именно на значок донора. Я подошла ближе и внимательно его рассмотрела. Затем вернулась к ноутбуку и быстро выяснила, чтобы получить такой значок, нужно сдать кровь минимум 40 раз. Ежегодные выплаты почетным донорам не слишком существенные, но все же есть. И это не считая однократных вознаграждений за каждое донорство. Не исключено, что для Алины, потерявшей родителей, и эти деньги не были лишними, но все же мне казалось, что Нефедовы должны были ей неплохо платить. Для себя я отметила, что стоило бы спросить Ольгу, как оплачивался труд домработницы. Одно вызывало вопросы. Судя по месту ее рождения, отчеству и фамилии, Алина была мусульманкой. Насколько мне известно, тема донорства особенная для мусульман. Я не придумала ничего лучше, как обратиться к Владану. Как думаешь, Алина была праведницей? Что? Кажется, увлекшись работой, он не расслышал или не понял мой вопрос. Ну, в Аллаха верила, пояснила я. Полина, откуда мне знать? удивился он. Как-то не очень вяжется у меня донорство крови и мусульманство. Роман с чужим мужем и вообще связь с мужчиной до свадьбы вежется?» «Тоже не очень», — призналась я, сморщив нос. «Знаешь, в Сербии у отца был товарищ, мусульманин, редкое для тех краев явление. Но верил самозабвенно, намаз ни разу не пропускал, где бы ни находился и какие бы пули над ним не ни летели. Однако и к бутылке приложиться был не дурак. Но ведь это...» — начала была я, пытаясь подобрать более мягкий синоним слову «запрещено», Он объяснял это тем, что пьет исключительно в доме, за закрытыми дверьми, а под крышей Аллах не видит. «Однако», — покачала я головой. Так что любая вера относительно. К тому же, если девушка лишилась обоих родителей, неизвестно, был ли рядом кто-то, кто мог бы ей традиции привить и помочь сохранить. Судя по тому, что она оказалась тут, вдали от дома, вряд ли. Поэтому ни донорство, ни связь с женатым я бы отметать не стал. «Справедливо. Мне не осталось ничего, кроме как согласиться с ним». Марич снова уставился в экран, а я быстро нашла информацию о том, где можно сдать кровь в нашем городе. Поговорить с теми, кто работает там, казалось мне неплохой идеей. Я записала адрес и номера телефонов. «Как думаешь, обратилась я к Маричу, что стало с библиотечными книгами, которые нашли в комнате Алины?» «Сомневаюсь, что Ольга взялась бы их возвращать», — ухмыльнулся он она могла бы поручить это Сабине. Библиотечные долги Алины вряд ли бы списали на четуне Федовых, поэтому зачем? «Из любви к искусству», — пожалуй, я плечами. «Почему ты вдруг вспомнила об этих книгах? Хочешь узнать ее литературные вкусы?» Скорее, почему она их не успела сдать? Точнее, нам это сейчас вполне очевидно. Вряд ли в библиотеке есть выездная группа, собирающая книги с должников, лежащих на дне пруда. А вот Ольгу это могло бы насторожить. Если поначалу она считала, что девушка ушла добровольно и спланировано. неужели у нее не возник вопрос, почему она не вернула книги? Думаешь, ее это всерьез могло волновать? Меня бы это как минимум насторожило. Полина, на земле живут разные люди. Они отличаются не только цветом кожи, ростом или телосложением, но еще и внутренним наполнением. Ага, кто-то с повидлом, а кто-то с фекалиями. «В точку!» — расхохотался Владан. В девятом часу вечера мы, наконец, получили приглашение от Ольги подъехать, чтобы встретиться с Сидоровыми, предыдущими работодателями Алины. Про себя я отметила, как удобно было бы сейчас находиться в западной долготе и просто пройтись по дорожке в сторону ее дома, вместо того, чтобы ехать через весь город, а потом и по ночному лесу. Вслух я, конечно же, ничего не сказала. По дороге Владан предупредил, что Ольга настойчиво просила не сообщать Сидоровым, что она является инициатором нашего расследования. Мы сошлись на легенде о том, что у покойной объявились обеспеченные родственники, желающие как можно скорее узнать, как погибла девушка, а также найти виновного, если таковой был. По их поручению мы и занимались делом. Мы въехали в ворота. Сабина встречала нас на улице с пультом в руке. На ней было ее обычное форменное платье. Я заметила, что она ничего не накинула поверх него, хотя погода в этот час не баловала. Едва ли было больше десяти градусов тепла. Девушка проводила нас в дом. В гостиной уже ждала Ольга в компании Читы Сидоровых. На хозяйке был роскошный брючный костюм песочного цвета. Видимо, она не так давно вернулась домой с работы. Рядом с ней на огромном диване сидела подруга. Женщина выглядела старше Ольги. Возможно, так оно и было хотя возраста мог добавлять и лишний вес. Елена не выглядела безобразно толстой, но на фоне подтянутой моложавой и моложавой Нефёдовой бесспорно проигрывала. Выражение лица у нее было собранное, будто она сразу хотела подчеркнуть, что во времени мы ограничены, хотя, возможно, так и выглядят повзрослевшие дочки губернаторов. Честно говоря, это был мой первый опыт подобных встреч. Хоть мой отец и являлся в городе человеком влиятельным, с губернаторскими детьми дружить не приходилось. Сидоров показался мне привлекательным мужчиной, среднего роста, подтянутый, с модной стрижкой. Я ненадолго задержала взгляд на его накачанных бицепсах. Кажется, это не осталось незамеченным, так как Владан поспешил протянуть ему руку и представиться. «Денис Власович», — произнес в ответ мужчина и спустя мгновение добавил, глядя уже на меня. «Можно просто Денис. А это моя дорогая супруга Елена». «Полина», — улыбнулась я. «Много времени мы не займем. Сабина сейчас принесет чай. Может быть, кто-то хочет кофе?» «Американо, спасибо», — кивнул Владан и устроился в кресле, не дожидаясь приглашения. «Вы хотели что-то узнать об Балине? Елена Первой подняла интересующую нас тему, и, видимо, действительно торопилась. «Да», — кивнул Марич, и выдал свою лучшую улыбку. «Почему вы решили с ней расстаться три года назад?» «Она отлично справлялась со своими обязанностями», «Пожалуй, была одной из лучших наших домработниц. Правда, любимый?» Елена вопросительно посмотрела на мужа, тот пожал плечами в ответ. «Лёля, Ольга Сергеевна с Петром Семеновичем наконец закончили ремонт и собрались переезжать сюда». «Я, признаться, этого долго ждала. Мы с Денисом уже давно живем за городом. До этого у нас был дом в небольшой живописной деревне. Оттуда, кстати, даже ближе было до центра города, чем отсюда». «Минуты на три», — вставил Денис, желая подчеркнуть незначительность разницы. «В общем, я давно склоняла наших друзей перебраться на лоно природы. Так, в общем-то, и случилось. Их прежняя домработница то ли не захотела ехать сюда...» «Не смогла», — вмешалась Ольга. «У нее внуки в городе. К нам она три раза в неделю приходила, пока они были в детском саду. В общем, мы ему предложили нашу Алину». «Извините за вопрос», — я посмотрела на Елену. «Неужели не жалко было передавать работницу, которой, по вашим словам, у вас не было нареканий?» «Вот в чем дело», — откашлялась женщина. «Я не привыкла привязываться к прислуге». Владен поморщился, услышав последнее слово из ее уст. В этот момент в гостиную с подносом вошла Сабина. Поставила чашку кофе рядом с Маричем на журнальный столик. Мою поместила на камин, так как я продолжала стоять». «Предпочитаю менять обслуживающий персонал раз в полгода, максимум год», продолжила Сидорова, дождавшись, когда Сабина уйдет. «Примерно через такой промежуток времени они начинают расслабляться. То пыль с верхних полок забудут протереть, то окна вовремя не помоют». «Ясно. Значит, срок Алины подходил, и вы предложили ее не Федовым в качестве домработницы». «Все верно. Все стороны остались довольны», — кивнула женщина. «Мы с ней вообще не думали расставаться, если бы она не решила сбежать!» Ольга выделила интонацией последнее слово. «Далеко сбежать она, судя по всему, не успела», — вмешалась Елена. Голос ее при этом звучал холодно и отстраненно. Очевидная информация о трупе дошла и до семьи Сидоровых. Полагаю, что весь поселок стоял на ушах. Элитные коттеджи, вылизанные дорожки, прекрасный лес. И тут такая находка. «Как думаете, что могло с ней случиться?» — осторожно спросила я. — Нам она о своих планах не рассказывала, — усмехнулась женщина. — То есть вы думаете, что у нее были причины свести счеты с жизнью? Я этого не говорила, понятия не имею, что могло произойти. У нас она была тише воды ниже травы. Ни на какие темы, кроме ее прямых обязанностей и текущих задач, мы с ней бесед не вели. — Что ж, спасибо, — поднялся Владан, — не будем вас больше задерживать. «Отлично!» — хлопнул себя по коленям Денис, поднялся и протянул руку жене, предлагая встать. Пока она неуклюже поднималась с дивана, он бросил взгляд на меня и расплылся в улыбке. Это выглядело странно и неуместно. То ли пытался таким образом извиниться за нерасторопность супруги, то ли хотел произвести впечатление. Елена поцеловала Ольгу в щеку, простилась с нами и поспешила к выходу в компании супруга. Сабина, как тень, возникла в холле, подала Сидорову ложку для обуви и помогла женщине надеть пальто. Я выжидающе смотрела на Владана. Он продолжал невозмутимо сидеть в кресле. Кажется, задерживать он не спешил только Сидоровых. Ольги это не касалось. «Ольга!» — вкратчиво начал Владан, когда гости покинули дом. «Вы говорили, что дружны с Еленой с детских лет». «Все так!» — кивнула она. «Лена меня маленькую еще в коляске возила» хотя ей самой в то время было три-четыре года. «Вам не показалось, что Сидоровы от домработницы хотели избавиться?» «На что вы намекаете?» — возмутилась женщина. «Я всего лишь имею в виду их желание передать вам помощницу, которая прекрасно справлялась со своими обязанностями, ценного сотрудника». «Нет, ну что вы! Лена действительно очень требовательный работодатель, халтуры не терпит, тем более в своем доме» поэтому и предпочитает не доводить дело до конфликтов, периодически меняя дом работниц. А в сфере бизнеса смена персонала происходит так же часто. У Елены собственная ювелирная студия. Дизайнера и гемолога она очень долго искала. Такими специалистами не разбрасываются. Тем более, когда к тебе за украшениями едут со всей страны. Поэтому нет, на работе это никак не сказывается. А вот дома она любит чистоту и порядок. «Хоть и проводит там минимум времени». «Из-за работы?» «Да», — ответила женщина и, кокетливо улыбнувшись, добавила. «Впрочем, как и я». «А чем занимается ее супруг?» «Денис Власович, управляющий их ювелирной студией. Можно сказать, что у них совместный бизнес». Я решила не участвовать в том фарсе, который должен был вот-вот начаться в гостиной, судя по кокетливым ужимкам Нефедовой. Подхватила с камина чашку остывшего кофе, и понесла ее в сторону кухни. Мне навстречу выскочила Сабина, норовя, норовя вырвать посуду из моих рук. «Без паники!» подмигнула я. «От ста граммов мне ничего не будет». «Налить виски?» — не поняла девушка мою шутку. «От ста граммов веса, что держу в руках», — пояснила я. Сабина не поменялась в лице. Я сделала вывод, что шутить в доме не принято. С домработницей как минимум. Мы вошли в кухню, и я все-таки передала Сабине чашку с блюдцем, который она незамедлительно поместила в посудомоечную машину. «Какие у вас отношения с Нефедовыми?» задала я вопрос, внимательно наблюдая за реакцией. «Хорошие», — без какого-либо выражения ответила она. «Я отметила, что в машине, когда мы с Владаном подвозили ее к кинотеатру, она была гораздо более расслаблена, сейчас она стояла, будто проглотив кол. Соседи упомянули сегодня, что в их доме...» Не принято общаться с помощницей по хозяйству на какие-то темы, кроме уборки. А как с этим дела обстоят здесь? На болтовню времени немного, да и хозяева люди занятые, некогда им со мной разговаривать. То есть только поручение. Петр Семенович может иногда узнать, как я себя чувствую, если неважно выгляжу. Неважно это как. Всякое бывает, простуда, например». «С насморком нужно продолжать работу», — аккуратно поинтересовалась я. «Нет, Петр Семенович сразу отправляет отлежаться. У нас хорошие отношения, правда, меня не обижают, работаю много, но и платят мне прилично. А с Ольгой Сергеевной как ладите?» «Неплохо. Она, как хозяйка дома, конечно, может мне указать на недочеты в уборке в разной форме, но не выходит за рамки приличия». «Она о самочувствии вас не спрашивает?» «Нет». «Ладно, спасибо. Не буду отвлекать от обязанностей». Я легонько коснулась ее локтя в знак молчаливой поддержки. «Сабина, скажи только, а в комнате, которую ты занимаешь, есть сейф?» «Это еще зачем? Вряд ли кто позарится на мои вещи», — удивилась она. «Просто любопытно. Не стала я ничего объяснять». Я вошла в гостиную, громко откашлившись. Влада на чем-то увлеченно болтал с хозяйкой. Та придвинулась заметно ближе к креслу, в котором он сидел. Я подошла и выразительно посмотрела на него, намекая, что нам пора ехать. «Кстати, шикарный костюм. Очень вам идет», — бросил Марич Ольге напоследок. Я схватила его под локоть и поспешила покинуть дом. Очень хотелось обменяться впечатлениями. Выйдя с крыльца, я подняла голову вверх. Небо тут было усеяно звездами. В городе такого не увидишь. Заметив, что я притормозила, Владан было потянул меня за собой, но, проследив мой взгляд, тоже остановился. Мы постояли так пару минут, расцепили руки и сели в машину. Меня разбудил ранний звонок телефона Владана. Он вышел из комнаты, чтобы не будить меня разговором, но заснуть у меня больше не вышло. Я поднялась и выглянула в коридор. Марич уже оделся. Возможно, успел бы и обуться, имея он привычку аккуратно ставить свою обувь. Одну кроссовку он благополучно нашел, а вот вторую отыскать ему пока не удавалось. «Кто звонил?» «Гена», — ответил Владан и, наконец, вытащил вторую кроссовку из-под комода. Я прекрасно знала, что Гена работает в следственном комитете, знакома с ним не была, хоть и наблюдала их с Владаном встречи со стороны несколько раз. Оттого лишних вопросов задавать не стала, понадеявшись лишь, что встреча будет касаться нашего расследования. Спустя полчаса, И я направилась прочь из дома, решив наведаться на станцию переливания крови. Она находилась не так далеко от ямы, поэтому за руль садиться я не стала и пошла пешком. Местную шпану я давно не боялась, да и она поглядывала на меня с уважением и осторожностью. Поэтому я шла по району без особых опасений за свою жизнь, здоровье и имущество, полностью предоставленное своим мыслям. Крутились они само собой вокруг погибшей девушки. Я пыталась предположить, что сообщат сегодня Владану, и сможем ли мы опередить следствие. Вполне может случиться так, что в этом уже не будет никакого смысла. Как бы там ни было, пока ни о каких найденных уликах, способных пролить свет на гибель Алины, неизвестно, стоит продолжать. Увлекшись размышлениями, я не заметила, как подошла к станции переливания крови. На секунду зажмурилась и представила на своем месте молодую, красивую, здоровую девушку, которая ходит сюда как на работу. Что ей давало донорство? Возможность помочь другим? Залечить какие-то свои былые травмы? Или просто дополнительные финансовые потоки? Если верить Сабине и Ольге, помощницы по хозяйству в доме нефедовых получали достойное жалование. Другой вопрос, что человек так устроен, что ему всегда хочется большего. И от зарплаты, и от начальника, да и от жизни в целом. Я дёрнула калитку рядом с железными воротами, и она легко поддалась прошла по дороге ко входу в здание. Это была двухэтажная постройка голубого цвета. Штукатурка кое-где осыпалась, но в целом строение выглядело снаружи довольно прилично. Я дернула тяжелую деревянную дверь, но она не поддалась. Толкнула ее внутрь с тем же результатом. Проделав те же манипуляции со второй створкой, я окончательно убедилась, что дверь заперта. Я спустилась со ступенек и обратила внимание на тропинку, протоптанную на газоне. Она уходила за дальний угол здания, Недолго думая, я направилась по ней, и вскоре она привела меня ко входу. Он находился с торца здания и вел на цокольный этаж. В светлом небольшом помещении охранник бодро направил меня в регистратуру через гардероб, разумеется. Я сдала куртку, надела бахилы и, вертя в руке номерок, рассказала девушке, скучающей за стеклом над ворохом бумажные писанины, зачем пожаловала. Она направила меня в двадцатый кабинет. Я поднялась по лестнице и оказалась в длинном коридоре. На кушетках сидели немногочисленные посетители. Около нужной мне двери никого не оказалось. Я постучала, услышав короткое «можно», потянула ручку и просунула голову в кабинет. «Не бойтесь, не съем». «Только крови попьете?» Я улыбнулась в ответ молодому светловолосому мужчине в медицинском костюме голубого цвета. Он сидел за столом и что-то печатал на клавиатуре, поглядывая в монитор. Наконец развернулся на своем стуле и, скрестив руки на груди, уставился на меня. «Прошу», — он кивнул на стул рядом. «Паспорт с собой?» «Ага, но, честно говоря, хотела для начала узнать, что к чему. Меня подруга немного ввела в курс дела, конечно. Она уже сдавала кровь?» «Да, много раз. Почетный донор, между прочим, Алина Хасанова. «Помните такую?» э, «Нет», — нахмурился мужчина и покачал головой. «Ну вот же!» Я достала телефон и протянула ему фото Алины. «На память не жалуюсь, но не могу вспомнить эту прекрасную молодую особу. Сдается мне, что она выдала желаемое за действительное». «В смысле?» — не поняла я. «Сколько ей лет?» «Двадцать четыре», — ответила я. «И давно она почетный донор?» «Год, точно», — уверенно произнесла я, — Так как значок пролежал с Алиной на дне именно столько времени. Знаете, сколько донаций необходимо, чтобы получить это звание? Сорок. Вспомнила я информацию из интернета. Мой голос звучал уже менее уверенно. Вот именно, улыбнулся мужчина, а, видя мое замешательство, продолжил: Максимум пять донаций в год, и это при самом лучшем стечении обстоятельств, без ОРВИ, беременностей и прочих временных ограничений. То есть. Я нахмурилась, чтобы к двадцати трем годам стать почетным донором, ей нужно было прийти к вам лет в пятнадцать и не болеть все последующие годы. Только никто бы кровь у ребенка брать не стал. Ни у нас, ни в другом официальном учреждении. Донором можно стать строго после наступления совершеннолетия. Но я видела у нее значок. Его можно купить с рук на блошином рынке, например, пожал он плечами. Кроме того, почетным донором Может быть, кто-то из ее семьи. Я задала еще несколько дежурных вопросов о том, как мне стать донором, какие документы необходимо собрать и как готовиться. Пообещав, что скоро вернусь к ним на станцию, поспешила покинуть кабинет. Около гардероба я заметила распечатанную на цветном принтере таблицу. На ней были обозначены группы крови и резус-факторы, в которых область особенно нуждалась. На всякий случай я сделала фото на телефон и вышла из здания станции. Прогуляться пешком в обратном направлении не получилось. На улице начался дождь, а зонта у меня с собой не было. Я вызвала такси и отправилась в яму к нашей конторе, где рассчитывала застать Марича. По пути очень хотелось осмыслить услышанное на станции. Но таксист всю дорогу причитал, как ему не хочется соваться в этот криминальный район. Когда я пообещала оставить хорошие чаевые, его причитания сменились догадками — Что могло понадобиться такой приличной девушке вроде меня в этом неблагополучном месте? Когда я ответила, что еду на работу, он ненадолго замолчал, опешив, видимо, прикидывая, кем в яме можно работать. Марич сидел, закинув ноги на стол, и что-то напивал себе под нос. Я отметила, что давно не видела его в таком приподнятом настроении. Связала я это с тем, что ему мог поведать Гена относительно дела, которым мы занимались». «Мои новости вряд ли способны особенно Влада напорадовать, поэтому я предпочла, чтобы первым выступил он». Итак, специалисты сошлись на том, что девушка пролежала в пруду от полугода до полутора лет. Возраст на момент смерти приблизительно 25 лет, с погрешностью в 3-4 года в любую сторону. В легких ее было много воды. Она отчаянно пыталась вдохнуть. Вокруг пруда или на дне, спустя такое большое количество времени, ничего значимого обнаружить не удалось. Тело девушки было придавлено камнем, кроме того, одежда зацепилась за корягу, именно поэтому тело не всплывало на поверхность все это время. Держало на дне его в большей степени одежда, запутавшаяся в извилистых корнях и в меньший камень. Он был не таким уж тяжелым. Оказался он на теле сразу после смерти или попал в пруд потом, можно только гадать. Опознать погибшую пока было некому, да и сложно. Все-таки тело слишком долго пробыло в воде. Запрос в Татарстан уже отправили, чтобы доподлинно установить личность погибшей и передать родным, если таковые найдутся, для захоронения. Я внимательно выслушала всю информацию от Фладена, но все-таки у меня осталось много вопросов, которые я поспешила задать. А не Федовой или Сидоровых для опознания недостаточно? Думаешь, они знали ее особые приметы, вроде родимых пятен или зубных коронок? Ну а джинсы и футболки носят слишком много молодых девушек, чтобы всерьез опираться на них при опознании. Украшений на погибшей не было. Ясно, кивнула я, оно и понятно. Вряд ли Али не разрешалось их на работе носить. Я представила Сабину в ее скромном форменном платье, с гладкой прической и без макияжа. Ни одного украшения на девушке я вспомнить не смогла. «Да и неудобно делать уборку в доме в кольцах или цепочках, которые легко за все цепляются. Думаю, что смерть спишут на несчастный случай», — подытожил Владан. «Хотя утонуть в таком неглубоком пруду она могла, только будучи в тотальном забытии и совсем не умея плавать. Тем более, что на алкоголе наркотики проверили. Чисто». Если верить Ольге, пруд выглядел очень неприглядно. Сомневаюсь, что в середине сентября Он настолько прельстил Алину, что она решила в нем искупаться. «В одежде», — напомнил Владан и развел руками. «В общем-то, в кои-то веки нежелание власти мущих действовать нам только на руку. Есть шанс разобраться, что на самом деле произошло с Алиной. Если вдруг не всплывут новые факты после того, как нашим ответят на запрос». «Выходит, утонуть ей помогли», — протянула я. «По крайней мере...» способ убийства объясняет почему труп не увезли куда подальше но совершенно не доказывает причастность к этому не федова более того если бы он убил ее в доме было бы проще найти подтверждение его причастности даже спустя столько времени вполне владан вздохнул и правил рукой по волосам посмотрим что он нам расскажет когда вернется и следствию добавила я Они вряд ли им в ближайшее время заинтересуются. Боюсь, что обратят внимание на кое-что другое. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Владан. «Значок, который был на футболке у утопленницы, не может принадлежать Алине». Я рассказала Маричу все, что мне удалось узнать сегодня о донорстве на станции крови. Конечно, девушки могли этот значок подарить. Возможно, он был дорог ей, как память о ком-то. Принимая во внимание то, что близких родственников В живых у девушки не было, это вполне вероятно. Оказалось, что Владан успел поинтересоваться у Ольги и значком, и запиской, найденными при покойнице. Ни то, ни другое ей знакомо не было. О донорстве она от Алины не слышала. Что, в общем-то, не мудрено, учитывая, что они вряд ли много разговаривали. По крайней мере, с Сабиной хозяева бесед не вели. С трудом верилось, что с предшественницей дела обстояли иначе. «И к чему, по-твоему, это может привести следствие?» Марич почесал подбородок в глубокой задумчивости. «Понятия не имею, но надеюсь, что мы окажемся быстрее. Если значок как-то связан с родственниками, то информация вскоре окажется у них. Разве что мы опередим их и выйдем на кого-то из ее близких сами», — подхватила я. «Да и вообще, что если убийца намеренно прикрепил значок к одежде жертвы, чтобы ввести следствие в заблуждение?» «Слишком сложно, но возможно», — согласился Марич после некоторых раздумий. «В таком случае я бы обратила пристальное внимание на Нефедову. У нее были и мотив, и возможность избавиться от девушки, не поднимая лишнего шума. Что, если осушить пруд, пришло в голову вовсе не ей, а мужу или соседям?» «Заказчица работ — Ольга Сергеевна Нефёдова. Деньги переведены с ее ИП за день до того, как она пожаловала к нам». Владан увидел мое замешательство и продолжил. «Технику у пруда видела. На ней было название фирмы, занимающейся водоемами. Я успел навести справки. Тогда не знаю, что и думать», — расстроилась я, «потому что других подозреваемых у меня не было. Я пыталась выгрузить неподъемный оранжевый чемодан из багажника, ругаясь себе под нос. Маринка стояла рядом и что-то напевала, глядя на мои старания». «Как ты его по Москве потащишь?» — спросила подругу. «Уж до такси докачу как-нибудь. Знала бы я, что ты на пару дней соберешь шмоток в половину своего веса, посоветовала бы тебе и тут воспользоваться услугами развозки». «Тут у меня подруга есть», — с блаженной улыбкой произнесла Маринка, и мы направились к зданию вокзала. Внутри сновали люди, и я не без ехидства обратила внимание подруги на то, что по части размера багажа «С ней вряд ли кто-то может соперничать». На перроне мы простились, и я направилась в зал ожидания, чтобы купить воды. К киоску образовалась очередь. Я заметила возле камер хранения автомат с напитками и направилась к нему. Девушка лет восемнадцати с дредами, неестественного фиолетового цвета и серьгой в носу, набрала код на одной из ячеек и вынула из нее небольшую спортивную сумку. Про себя я отметила, что вот он, идеальный размер багажа, Клади столько, сколько сможешь унести и собственно надеть. Впрочем, Маринка и здравый смысл в плане гардероба две разные вселенные. Я приложила карту, ввела код нужного мне товара, и в этот момент мой телефон зазвонил. Ты сейчас где? спросил Владан. На вокзале, ответила я, пройдя вглубь помещения с камерами хранения, чтобы лучше его слышать. Сидорова погибла, заявил Марич. Елена, соседка Ольги, она самая «Дуй в контору!» В офис я влетела стрелой, едва не споткнувшись о порог. Вовремя замедлилась и, кажется, уберегла себя от пары шишек. Владан с кем-то разговаривал по телефону. Это немного поумерило мой пыл, следовало вести себя тише. Я осторожно прикрыла за собой дверь и устроилась на краешке его стола. «Что случилось?» — спросила я, нахмурившись, когда он простился с невидимым собеседником. «Я тебя люблю», — неожиданно произнес Марич внимательно разглядывая мою взволнованную физиономию. И поэтому выдумал историю про Сидорову, чтобы я примчалась, не поверила я. «Нет, конечно, чистая правда. Что именно?» «И то, и другое». Я склонила голову на бок, прищурилась и поджала губы. Наконец произнесла. «Я тебя тоже люблю. Не верю, что произношу это. Но давай все же о Сидоровой поговорим». «Ну вот, потом без претензий», — усмехнулся Марич, а я хитро улыбнулась в ответ. Я позвонил Ольге, хотел уточнить пару деталей по нашему делу. Она ответила мне в рыданиях. Я с трудом смог разобрать, что она говорит. Предложил перезвонить. И тогда она выпалила, что Елена погибла. «Как это случилось?» Мне не терпелось узнать подробности. Упала с лестницы в доме. «И от этого скончалась?» — насторожилась я. Ударилась головой, при неудачном падении. «Скользкая должна быть лестница», — протянула я. «Не особо», — пожал плечами Марич. «Откуда информация?» «Я там был». «Когда успел?» — не поверила я. Сразу после разговора с Ольгой позвонил кому следует и смог присутствовать на месте, пока работали криминалисты. Сделал пару кадров. Хочешь взглянуть? Я нерешительно протянула руку, и Марич сунул в нее свой смартфон. На снимках я увидела грузное тело Елены, она лежала на полу возле лестницы, голова ее касалась нижней ступеньки. На ней была пижама темно-синего цвета, рубашка при падении задралась, обнажив объемный живот. Кругом книги, на ступенях выше я заметила обувь покойной, домашние тапочки с мехом на небольшом каблуке. Сама лестница представляла собой современную конструкцию из металла и стекла, которые создавали эффект парения. Однако в целом лестница выглядела довольно массивно. Я переслала снимки себе и вернула телефон Владану. Кто ее обнаружил? Домработница. В отличие от Нефедовых, Сидоровы предусмотрели отдельное жилье для помощников по дому. Рядом с воротами стоит небольшой коттедж. Утром девушка вошла в дом, чтобы приступить к обязанностям, и обнаружила хозяйку на полу без признаков жизни. А где в это время был муж Елены? успел уехать на работу это все бат я досадливо покачала головой накаркал чтоб его предлагаю призвать его к ответу усмехнулся владан значит вчера мы проявляем интерес к сидоровым а сегодня елена поскальзывается на лестнице странное совпадение не находишь еще как нахожу согласился владан мысли есть вздохнула я есть да все скверные А что, если не Федов? На самом деле ни в какой не командировке. Может быть, он выдумал историю с отъездом для жены, а сам спокойно развлекается где-то у нас в городе. До него доходят слухи об обнаружении в пруду трупа. Я осеклась, прокручивая в голове варианты. И он убивает свидетеля убийства. Да, непонятно, чему обрадовалась я. Через год после случившегося, уж если он чего-то ждал то почему не сделать это сразу после того, как девушку нашли? Зачем тянуть до момента, когда мы захотим встретиться с Сидоровыми? Не верил, что кто-то, кроме полиции, заинтересуется трупом. А что, если это все-таки дело рук Ольги? Думаю, что какой-то из наших вопросов ей мог не понравиться, и она решила устранить подругу, пока та не скажет лишнего. Так себе версия. Для чего Ольге, если убийца она, нанимать нас? Легче справиться с подругой по-тихому, пока идет следствие, если той что-то известно. Без лишних участников расследования вроде нас. Жалко Елену. Неужели это и правда досадный несчастный случай? Что сказали ребята, которые приехали на труп? Похоже, что она поскользнулась, когда спускалась по лестнице, со стопкой книг, которая загораживала ей обзор. «Не самая удобная обувь. Лишний вес», — продолжила я. Я поднялась и прошла к окну. Хотела было открыть форточку, но увидела на улице мальчишек, гоняющих мяч, и передумала. Хотелось побыть в тишине и подумать над тем, что поведал мне Владен. Он, кстати, наблюдал за мной, не отводя взгляда, как будто боялся, что я исчезну. Я улыбнулась и села за свой стол. Открыла ноутбук и чертыхнулась. Владан вопросительно посмотрел на меня. Воду забыла. «Какую воду?» — удивился он в автомате на вокзале, возле камер хранения. «Вряд ли она тебя там дождется, а то предложил бы съездить». Съязвил он. «Наша вода тебя устроит?» «Вполне». Я поднялась, наполнила стакан, залпом осушила его и досадливо произнесла. «Все равно обидно». «Кому-то повезет утолить жажду за твой счет», — пожал он плечами. Я сразу вспомнила девушку с яркими дредами у камер хранения, Возможно, именно она стала той самой счастливой обладательницей бутылки воды. В голове возникла ее спортивная сумка, ячейка камеры хранения. Сейчас я была почти уверена, что девушка с дредами ввела пять символов, прежде чем дверца открылась. «Поехали на вокзал», — скомандовала я и, вскочив со стула, бросилась на улицу. Марич снисходительно улыбнулся, покачав головой. Он знал, что, если я что-то задумала, переубеждать меня себе дороже. Мы сели в машину, точнее, это он сел, а я запрыгнула с такой скоростью, будто скрывалась от погони. Владан повернулся ко мне и легко сжал мою руку. Я улыбнулась ему в ответ, хотя легкая обида от того, что он всерьез не рассматривает мою догадку про камеру хранения, осталась. Едва он затормозил на привокзальной парковке, я выскочила из машины. Очень хотелось пуститься со всех ног к камерам, но здравый смысл возобладал. «Лишнее внимание нам ни к чему». Я терпеливо дождалась, когда Владан выйдет из машины, взяла его под руку, и мы вместе вошли в здание вокзала. Около камер хранения я остановилась и принялась читать правила пользования на ближайшей ячейке. На словах «Введите комбинацию из четырех цифр и знак звездочка» я остановилась, повернувшись к Владану. «Все сходится», — затаив дыхание, сообщила ему. «Говорю же, это стандартная формула для кода». «Меня больше интересует, как ты собираешься отыскать ячейку, которой этот код подойдет?» «Их тут не так много», — сказала я, оглядываясь. «Ага, всего-то несколько сотен. Совсем чуть-чуть», — передразнил Марич, а я легонько ткнула его кулаком в бок. «Другого варианта проверить я не вижу», — вздохнула я. «А узнать, верны ли мои догадки, очень хочется». «Зачем Алине пользоваться камерой хранения на вокзале? Возможно, она положила туда покупки или что-то еще», чтобы не таскать их по городу во время своего выходного. Ехать за город, чтобы оставить их в своей комнате, да еще и на общественном транспорте, то еще удовольствие. Марич пожал плечами, то ли соглашаясь с моей версией, то ли не желая спорить. Я огляделась по сторонам. Здесь было людно, как и тогда, когда я волокла через здание вокзала Маринкин чемодан. Кто-то непременно обратит внимание на наш интерес к камерам хранения, если мы начнем вводить код на каждой дверце. «Ладно, поехали», — вздохнула я и добавила. «Вернемся ночью». «В масках?» — уточнил Владан. «Ага, и с пистолетами». «Эх, а у меня на ночь были совсем другие планы». Он легко меня поцеловал, взял за руку, и мы отправились к машине.